На выразительную брюнетку с редким именем Эльвира, работавшую в абонементе, он обратил внимание сразу. Выглядела она дамой серьезной и, судя по обручальному кольцу, не свободной. К мужчинам, заходившим в читальню, в основном офицерам, относилась подчеркнуто равнодушной доброжелательностью. Но Михаил Дмитриевич уловил в ней, как ему показалось, глубоко запрятанную женскую неукомплектованность. Поначалу он попросту заводил с Анатольевна Анатольевной ничего не значившей беседы о жизни, тем более, что ее муж год назад тоже заменился из Германии. Это были обычные разведывательные разговоры, когда интонации и взгляд значат все, а слова ничего. Однажды, доставая искомый справочник в самой верхней полке, она попросила Свирельникова подержать шаткую стремянку, а спускаясь с волнующей оплошностью, задела его грудью, и сразу же испуганно отстранилась. Немолетное прикосновение наполнило Михаила Дмитриевича знойным холодком вожделения. Едучи домой, он глубоко задумался о том, что же это, случайная неловкость или обещающий тайный знак. В результате свирельников проскочил на красный свет и получил дырку в талоне предупреждений. Со временем ему стало казаться – что Эльвира тоже интересуется им и даже смотрит как-то по-особенному. Нет, ее взгляды нельзя было назвать призывными, упаси бог, скорее, невозражающими. Да, невозражающими. Но он продолжал ходить в библиотеку, как обычно, раз в неделю, по вторникам, и всячески боролся с желанием видеть Эльвиру чаще. Ох уж это живущее в мужиках и до старости, боязнь открыться и получить в ответ холодное недоумение. Однажды они с Тони во вторник пошли в театр, и поэтому он появился в библиотеке только в среду. «А я вас ждала вчера», — как бы, между прочим, промолвила Эльвира. «Ждала», — мысленно повторил Михаил Дмитриевич, ему захотелось совершить какое-нибудь радостное ребячество, мяукнуть, например. Вместо этого он зачем-то нахмурился и сообщил, что в ЦУПе много работы. И теперь кажется, со книгами удастся вырваться не скоро. Она в ответ только равнодушно пожала плечами, а ему, идиоту, чтобы не выглядеть трепачом, в самом деле пришлось пропустить следующее вторничное посещение. Так продолжалось полгода. Вполне возможно, это влечение ничем бы фактическим не закончилось, отомительное вожделение вылилось бы всего-навсего в грешные фантазии, тайно освежающие привычные супружеские объятия. К этому, собственно, все и шло, потому что в читальном зале всегда дежурила еще одна библиотекарша, пожилая Вера Семеновна. А ровно без десяти семь под окнами раздавался автомобильный сигнал. Это приезжал Эльвирин муж, чтобы отвезти ее домой в Одинцово. И если бы в один прекрасный четверг Сверельников, вопреки обычаю, не зашел в библиотеку, но сначала он познакомился с супругом. Она записывала книги в абонементную карточку, а Михаил Дмитриевич, вольно облокотившись на конторку, говорил что-то восторженное о последнем выступлении по телевизору генсека Горбачева, очаровавшего тогда всех своей болтовнёй. В этот момент вошел одетый по форме капитан с красными общевойсковыми петлицами. Напудренное лицо Эльвиры Анатольевны, мгновенно из невозражающего превратилось в снежную, даже ледяную маску. Офицер посмотрел на Сверельникова с той тайной ненавистью, с какой обычно мужики смотрят на гостя, влезшего в любимые хозяйские тапочки. Под этим взглядом Михаил Дмитриевич проблеял что-то, попросил записать его в очередь на седьмой номер «Нового мира» с романом Штемлера «Поезд» и невиноватой походкой направился к дверям. Уходя, он слышал, как Эльвира называет мужа Володей и расспрашиваясь чрезмерной участливостью, А тот объясняет, что сломалась машина, пришлось догнать ее в ремонт, поэтому домой сегодня придется ехать на электричке. Польша сверельников никогда не видел ее мужа, но очень хорошо запомнил его узкое, до уродливости болезненное лицо и внимательный, недобрый взгляд. Супруг-то у вас ревнивый, заметил он при следующей встрече. Очень! вздохнула Эльвира. А в тот головокружительный день Михаил Дмитриевич даже не собирался заходить в библиотеку. Во-первых, был четверг, во-вторых, он хотел успеть домой к футбольному матчу, в-третьих, серьезно выпил на глубоко законспирированных проводах товарища в отпуск.